Глава 35. Веллендеру казалось, будто он стоит перед неприступной крепостью, чьи стены не только высоки, но и незримы. Виртуальные стены, думал он, глухие брандмауэры. Все говорят о новой технике, как о неисследованном пространстве, где возможности якобы беспредельны. Но как раз сейчас для меня это цитадель, и я не знаю, как к ней поступиться. Они локализовали терминал электронной почты под названием ВИЗУВИ, он находится в Анголе. Для вещей убедительности Мартинсон выяснил, что монтаж и обслуживание осуществляли бразильские подрядчики. Но Фальковского адресанта они не знали, хотя Валандер обоснованно полагал, что это человек, скрывающийся под инициалом К. Мартинсон, лучший комиссар, информированный о положении в Анголе, рассказал, что фактически там царит хаос. Страна освободилась от португальского колониализма в середине 1970-х, однако затем там почти непрерывно шла гражданская война, так что вряд ли в этой стране существует эффективный полицейский корпус. Вдобавок, им неизвестно, кто скрывается под инициалом К и каково его настоящее имя. Может, это вообще не один человек, а целая группа. Тем не менее, Валандер чувствовал, что начинают проступать некие взаимосвязи, хотя знать не знал, во что все это выльется. Что именно произошло в Луанде, когда Фальк пропал на четыре года, по-прежнему неведомо. По сути, они только и сумели что взбудоражить муравейник. Муравьи кинулись в рассыпную, но что таилось в самом муравейнике, до сих пор тайна. Валлендер стоял в передней у Мудина, смотрел на Мартинсона и чувствовал, как с каждой секундой нарастает страх. Ясно одно — пока не поздно, необходимо во что бы то ни стало разыскать Роберта Мудина, если уже не поздно. Воспоминания о сожженном трупе Сони Хёкберг и Юноси Ландали до неузнаваемости изуродованным отчетливо стояли перед глазами. Комиссару хотелось немедленно броситься в туман на поиски Роберта. Все так смутно, неясно. Роберт где-то там, в округе, напуганный, он хочет скрыться. Так же, как Юнас Ландаль бежал на пароме в Польшу и на обратном пути попался, или был настигнут, теперь черед Роберта Мудина. Пока они ждали Анбрид, Валандер попробовал еще надавить на Акселя Мудина. Неужто он и впрямь понятия не имеет, куда мог отправиться сын. Друзья, конечно, обещали позвонить, если парень не объявится, но вдруг есть и другие варианты, другие места, где можно сохраниться. Меж тем, как комиссар напрягал старшего Мудина, Мартинсон вернулся наверх компьютером. Валандер попросил его продолжить переговоры с незнакомыми друзьями из Редвика и Калифорнии. Может быть, они знают, где прячется Роберт. Аксель Мудин толдычил про Сант хаммарен и Бакокру. Валандер смотрел мимо него, поверх его головы, в туман, густой, как молоко. Вместе с туманом пришла странная тишина, с какой Валандер нигде, кроме Вскона, не сталкивался. Именно в октябре и ноябре. Все словно замирало, затаив дыхание на пороге зимы, которая была совсем рядом, только ждала своего часа. Услышав, как подъехал автомобиль, комиссар пошел открывать. Вот так же Аксель Мудин открыл ему. Анбрит вошла в дом, поздоровалась с Мудином, а Валандер тем временем позвал Мартинсона. Потом они все устроились за кухонным столом. Аксель Мудин держался на заднем плане, где незримо присутствовала и его жена с тампонами в носу и затаённым страхом. Сейчас все было просто. Надо разыскать Роберта. Остальное значение не имеет. Патрульные машины рыщут в тумане, но этого недостаточно. Валандер велел Мартинсону объявить парня в региональный розыск. «Вся сконская полиция должна участвовать в операции, искать машину». «Мы не знаем, где он», — сказал комиссар, — «но парень бежал в панике». Нам неизвестно, следует ли расценивать полученный мейл как угрозу и был ли дом под наблюдением, однако исходить будем именно из этого. «Очень ловкие ребята», — вставил Мартинсон. Он стоял в дверях кухни, прижав куху телефонную трубку. «Я уверен, следы он замел как следует». «Но это явно не помогло», — заметил Валендер. скоро он скопировал файлы и ночью продолжил работу дома. После того, как мы сказали ему спасибо и распрощались, «Я ничего не нашел», — сказал Мартинсон, — «хотя ты, наверное, прав». Объявив региональный розыск, они решили, что Мартинсон пока останется у Мудина, где будет временный штаб. Вдруг Роберт даст о себе знать. Анбридс вместе с кем-нибудь из патрульных поедет на мыс сан а Валандер двинет в Бакокру. По дороге к машине комиссар заметил, что Анбрид вооружена. Когда она уехала, он вернулся в дом, Аксель Мудин сидел в кухне на стуле. «Дробовик», — сказал Валандер, — «и несколько патронов». На лице у Мудина метнула тревога. «На всякий случай», — добавил Валандер, чтобы успокоить его. Мудин встал, вышел из кухни, а через минуту-другую вернулся с дробовиком и мешочком патронов. Снова он сидел в мартинсоновской машине, ехал в Бакокру. На магистрале движение ползло черепашим шагом. Свет фар возникал на встречной полосе из тумана и тотчас опять пропадал. Все время комиссар пытался понять, куда отправился Роберт, каков был ход его мыслей, имел ли он какой-то план или бежал в спешке, не раздумывая, как говорил его отец. Да, ни к какому выводу он не придет, потому что не знает Роберта. Он едва не проскочил съезд на Бококру, но успел повернуть и прибавил скорость, хотя дорога сузилась. Здесь вряд ли кто попадется навстречу. В эту пору года Бакокра с дамами шведской академии наверняка пуста, все на замке. Заехав на стоянку, он заглушил мотор, вышел из машины. Вдалеке гудел туманный горн. Пахло морем. Видимость совсем никуда, всего несколько метров. Он обошел стоянку, только его машина. Зашагал к усадьбе. Заперто на засовы, закрыто. «Что я здесь делаю?» — думал он. «Раз нет машин...» — Значит, нет и Роберта Мудина. И все же продолжил путь, свернул направо, к каменному кольцу, к месту медитации. Где-то поодаль закричала птица, а может, совсем рядом. В тумане расстояние толком не определишь. Дробовик он нес в руке, мешочек с патронами сунул в карман. Вот уже слышен шум прибоя, а вот и каменное кольцо. Никого тут нет и, похоже, не было. Валандер достал мобильник, позвонил Анбрид, Она ответила «Сандхаммарана», там тоже, ни следа машины Мудина».